Глава 3. Орден добрых храмовников Местом возникновения этого почтенного ордена был Нью-Йорк. Он был основан в 1852 году. Из Нью-Йорка быстро распространился по Соединенным Штатам. В 1868 году был введен в Англии, а отсюда проник во все части света. Первая немецкая ложа добрых храмовников была открыта в 1883 году в Хадерслебене, и уже пять лет спустя была учреждена первая великая ложа Германии, за которой в 1889 году последовала вторая великая ложа. В настоящее время в Германии объединено под знаменами добрых храмовников до двух тысяч человек, которые распределены в 630 ложах. В целом орден насчитывает теперь 86 великих лож с 9 тысячами, шестистами подчиненными ложами и приблизительно 630 тысяч членов. В распоряжении Ордена находятся 40 периодических изданий. Немецкий орган Ордена называется Der Deutsche Guttempler. Орден добрых храмовников построен на принципе любви к ближнему и стремления к праведной жизни. Он хочет внести свою долю в нравственное и умственное развитие человечества. Поэтому он считает своей главнейшей задачей вести борьбу с алкоголизмом, видя в нем источник бесчисленных бедствий. Ввиду этого каждый добрый храмовник отказывается на всю свою жизнь от употребления спиртных напитков, он не может также приготовлять их или рекомендовать другим. Если член выходит из ордена, то он все-таки не должен отказываться от нравственной обязанности соблюдать свой обед и на будущее время. Тайна Ордена ограничивается определенными формальностями и известными признаками, по которым члены его узнают друг друга. Орден стремится заменить своим членам шумные и дорогие удовольствия невинными развлечениями, а также воспитывать их в духе поддержки добрых общественных отношений. Красноречивым символом Ордена служит рыцарь-храмовник. Он берется за меч, чтобы силою отразить врага, но на щите его изображен мальтийский крест. Он наносит убийственные удары рыцарям и солдатам могучего царя алкоголя, и в борьбе он подвигается вперед шаг за шагом. И вместе с тем он прикрывает своим мечом тех, которые ослабевшие или израненные лежат по дороге. Он охраняет и поддерживает их. Он отводит их в тихое убежище и исцеляет их раны. И потом он не оставляет их одних беззащитно продолжать свой путь, но дает им охрану и оружие и учит сражаться их, делая своими соратниками в борьбе за благородное и правое дело. Управляется союз в высшей инстанции мировой ложей. Следующими инстанциями служат великие окружные и подчиненные ложи. Обыкновенно ложи одной страны объединяются одной великой ложей, которая, в свою очередь, распадаются на окружные. Четыре эти системы соответствуют четырем ступеням. Члены переходят из одной в другую в зависимости от возраста и заслуг. Эти переходы показывают, как и в иных орденах, все большее проникновение в основы союза орден располагает также детскими и юношескими ложами в германии их уже пятьдесят шесть с двумя тысячами пятьюстами членами